Глава 10. Украденное письмо. Биль прошел. Утро. Я лежу у себя в комнате на диване. Делать ничего не хочется, да и дел нет. Сейчас в городе праздник. 61-я годовщина начала. Его самого начала, откуда повел свою жизнь этот смоделированный неведомыми галактистами человеческий город, и который с тех пор так и пишется как «город», тоже с прописной буквы. За окнами непривычная тишина, лишь экипаж изредка проскрипит или прозвенит конка. И в отеле тихо, в коридорах не хлопают двери, еще спят после бурной праздничной ночи заезжие купчики и агенты, жоры, как у нас говорили когда-то, спят профессиональные шулеры. Неслышные жильцов, любящих покурить и поболтать на ходу, возвращаясь к себе из бильярдной или бара. Но большинство номеров пусты. Сенаторы, фермеры и промысловики разъехались по своим промыслам и поместьям. Вот и лежи, Анохин, потому что читать тебе нечего. Все газеты уже прочитаны, а книги здешние старомодные, как и этот отель. Что-то вроде бульварных романов конца прошлого века. Лежи, Анохин, и жди, не забежит ли Мартин, вечно где-то что-то вынюхивающий. Какой детектив получился здесь из Мартина? Вездесущий и все замечающий, свой повсюду. На бирже и в дешевых забегаловках. В семье простого промысловика и на приеме у директора страховой компании. Без Мартина я не знал бы и половины того, что знаю сейчас, о городе и его секретах. Мне бы в голову не взбрело обедать в баре Аполло, куда не ходят респектабельные горожане вроде Уэндала или Листила, и куда меня поведет сегодня Мартин. А пока лежи, Анохин и думай, зачем ты затеял всю эту игру с Мердоком, Стилом Донованом и с Биллем, который в конце концов прошел, несмотря на 23 голоса против, Стил все-таки выступил и повел за собой, опровергнув мои предсказания, чуть-чуть более трети Сената, но этих чуть-чуть оказалось слишком мало, чтобы Биль провалить. Предвыборная кампания уже в разгаре. Портреты кандидатов в Сенат на каждом шагу и на рекламных стендах, и на магазинных витринах города. В избирательных участках уже готовят списки выборщиков и бюллетени, а я чувствую себя здесь чужаком. Предвыборная карусель кружится помимо меня. Мне полностью безразлично, кто займет сенатские кресла, за какие проекты и поправки будут голосовать. Конечно, я сочувствую Доновану. Но что ему от моего сочувствия? В сущности, мы с Мартином узнали все. Если только для этого нас переместили сюда, то пора бы возвращаться домой. Благо, желание неведомых небожителей уже выполнено. Большего сделать нельзя. Общество здесь развивается по законам давно на земле открытым. А ускорить или изменить ход исторического развития не в наших силах. Кто-то тихонько стучит в дверь. Это не Мартин. Мартин обычно появляется без стука. Нехотя поднимаюсь, поправляю домашнюю куртку и говорю «войдите». Входит Пицел без такой удрученной мины, что сразу становится ясно. Дурные вести. В чем дело, Пит? Неприятность, советник. Меня выставили из архива. Совсем? Нет, пока перевели в общую канцелярию. Почему? Директор мсье Жанвье заметил, что я интересуюсь больше партийными доходами и расходами, чем восторженными восхвалениями кандидатов в Сенат. Такие документы я, дескать, отбрасываю, а изучаю счета и доносы. Теперь мне все будет выдаваться лишь по его выбору. Мсье Жанвье хочет, чтобы я работал на глазах у его чиновников, мне он не верит. Но это не так плохо, Пит», — решаю я. «За вами будут следить, а вы наблюдайте, кто особенно в этом старается. Немедленно сообщайте мне их имена». «Все ясно, советник?» «Вот и действуйте, Пит». «А директору скажите, что вам даже полезнее работать по его указаниям?» Едва я успеваю закончить фразу, как врывается и, конечно, без стука Мартин. Увидев Пита, спрашивает, где Луи Пит? «Не знаю». Он уже несколько дней не ночует дома. И я его не встречал, Юрий. Тревожная нотка слышится в голосе Мартина. «Он только сказал, что должен кого-то разоблачить», — говорит Пит. Но кого именно промолчал? Расскажет, мол, когда все выяснит. «Меня беспокоит твой промах, Мартин. Я уже начинаю понимать, что Ренье в опасности». «Меня это самого беспокоит», — вздыхает Мартин. «Может быть, сегодня еще узнаем что-то в Аполло». «В Полла? удивленно восклицает Селби. «Вспомнил». И «Именно сегодня вечером он и будет в Аполло». «Зачем?» — изумляется Мартин. «Я сказал, он мне сказал...» — лепечет совсем смущенный Пит. «Что именно в баре Апола он разоблачит кого-то, кто будто бы всем мешает». Мы недоуменно переглядываемся с Мартином. Для чего Ренье понадобился этот притон? С кем он туда придет? Что-то выведал в банде Пасквы? Но удалось ли ему это скрыть? Ведь у него нет опыта конспиратора. «Луи кому-нибудь давал ваш адрес?» — спрашиваю я Пита. «Зачем? Всем и так известно, что студенты из провинции живут в общежитии Политехнички». «Там бандиты рисковать не станут», — говорит Мартин. «Кто их знает, возражаю я. Ты бы лучше переехал, Пит. На время кому-нибудь, а? Сумеешь?» «Если требуется, сумею», — кивает Пит и продолжает. «Вы просили посмотреть повнимательнее, не наблюдают ли сослуживцы за моей работой?» «Наблюдают, советник. Сначала я ничего не заметил» или, вернее, не обратил внимания, в частности, на любопытство старшего клерка Освальда Ринки. Он представился крайне заинтересованным моей работой, заглядывал в документы, которые я просматривал, и в мои записи, причем что-то записывал сам. Интересовался он именно тем, что хотел скрыть от меня мсье Жанвье. Его не волновали происки оппозиции, он хотел точно знать насколько голосов могут рассчитывать популисты в том или ином кантоне. «Значит, Ринки работает не она Жанвье, замечает Мартин. «Но, видимо, через него и просачивается партийная информация», — размышляю я. «Только для кого?» «Кажется, я начинаю понимать, в чем дело». «О том, что Мердок имеет своих агентов в избирательной канцелярии популистов, я догадывался давно». Теперь отпали последние сомнения. Если Ринки — человек Мердека, то глава реставраторов знает все, что ему нужно. Пит не уходит, мнется, словно что-то собирается добавить. «Я еще не все сказал, советник», — бормочет он. «Ну говори, не смущайся, поощряю его я». У меня украли рекомендательное письмо Синаторастила. «Одна новость лучше другой». «Почему оно оказалось у тебя?» Я предъявил его мс. Жанвье, он прочел и вернул мне. А я спрятал письмо в стол, но не запер ящик. Не подумал о возможности пропажи. В письме рекомендовали меня. Но кому еще нужна была эта рекомендация? Может, оно и сейчас в столе? Поищи получше. Уже искал, письма нет. И я даже догадываюсь, кто его взял. Кроме Освальдоринки в комнате никого не было. Скверная история. «Говорю я. Любой документ за подписью сенатора может быть использован нам во вред». «Для чего же он понадобился этой канцелярской крысе?» — пожимает плечами Мартин. Пит его поправляет. «Это совсем не канцелярская крыса, мистер Мартин. Я даже не понимаю, зачем он у нас работает. Платят здесь немного, а деньги у него водятся. Если письмо сенатора что-нибудь стоит, он продаст его». Без зазрения совести. Ринки игрок, мистер Мартин. И чуть ли не каждый день прямо со службы едет в гэмблинг-хаус. Знаете, это казино на больших бульварах. Мне думается, что и сейчас он там. Почему ты так считаешь? Спрашиваю я. Вчера я попросил у него взаймы, Немного попросил, до получки. Он сказал, сегодня не сантима, Пит, но завтра будут. Приходи в казино, если не продуюсь, выручу. Играет он крупно, да выигрыша или проигрыша. Значит, долго не задержится, замечает Мартин. Мы понимаем друг друга с полуслова, за сколько Ринке продал письмо несущественно. Важно, когда и кому. Вот что, Мартин, решаю я. Приедешь в Аполло после девяти, в самый разгар сутолики. Столик закажешь заранее. Я постараюсь приехать вовремя. Пока же мы с Питом займемся ринки. Надо узнать точно, кому он продал письмо сенатора. «Гэмблинг хаус» было начертано электрическими лампочками по фронтону богатого особняка на самом фешенебельном отрезке больших бульваров. Надпись освещала не только вход и колонаду у входа, но и примыкающую к ним ресторанную площадку под парусиновым тентом. От нее к воротам тянулась липовая аллея. Швейцара не было. Мы вошли в открытые Настюш двери. В глубине большого пустынного холла скучал молодой человек в синем сюртуке и кружевном жабо, украшенном булавкой с лиловым, похожим на аметист, камнем. Мы предъявили свои визитные карточки и уплатили по 25 франков за вход. Пока нам выдавали входные билеты... Я успела смотреть соседний бар за тяжелыми плюшевыми портьерами. Он был почти пуст, только несколько хорошо одетых молодых людей у стойки. «Ринки среди них нет», — подсказал мне Пит. Наверху нас встретила привычная тишина игорного зала. Лишь изредка шепот советующих, негромкие реплики игроков, возгласы банкометов — и крупье перекрывают легкое шуршание фишек по сукну столов. Лакеи в красных фраках и белых чулках до колен ухитряются лавировать между столами с подносами в руках, даже не зазвенев бокалами. Освальд свальтринки, сидящий напротив крупье, играет осторожно, ставит стопки фишек не на номера, а на цвет, рассчитывая только на удвоенную сумму в случае выигрыша. Перед ним на столе лежит большая груда фишек. Очевидно, Ринки уже выиграл немало. И что соответствовало бы его репутации крупного, но осторожного, не любящего рисковать игрока, должен скоро игру закончить. «Не подходите к столу, Пит», — говорю я. «Вас он сразу узнает и поймет, что вы пришли не для игры в рулетку. Лучше подождите незаметно в сторонке». И перехватите его, когда он пойдет от разменной кассы к выходу. Попросите у него, скажем, 25 франков. А я неожиданно подойду к вам. Мы так и делаем. Пит отходит к разменной кассе. Я становлюсь у стола позади крупье. Из-за его спины мне видно, как играет Ринки. Методично, невозмутимо, то уменьшая, то увеличивая ставки, он играет на Нуар Или на Чет и нечет. Как мальчишки в орлянку. Орел или Решка. Ринки везет. Стопка фишек у него под руками становится все больше и больше. И вдруг Ринки невольно, инстинктивно, даже со страхом, накрывает эту разноцветную стопку. Он увидел и узнал меня. Почему советник сенатора пришел в казино? Ведь имя Жоржа, оно отнюдь не популярно среди его завсегдатаев. Значит, он заглянул сюда случайно, вероятно, из любопытства, но успел заметить за рулеточным столом партийного функционера. Надо бросать игру и немедленно уходить, объяснив пребывание в казино той же случайностью. Так я прикидываю возможные умозаключения Ринки и не ошибаюсь. Всем своим видом показывая, что игра для него окончена и что играл-то он, в общем, равнодушно, Без интереса и выигрыш чисто случайен, Ринки бочком-бочком пробирается сквозь толпу к разменной кассе я осторожно следую за ним, стараясь не опоздать к его встрече с Питом. Пит успевает догнать Ринки, когда тот уже спустился вниз по широкой мраморной лестнице и взял свой цилиндр в гардеробе. Они оба стоят в скучной тишине холла Не привлекая внимания ни краснофрачных лакеев, ни застегнутого на все пуговицы администратора, я их, конечно, не слышу. Но вопрос Сэлби мне известен. А теперь вижу и ответ. Ринки разводят руками, виновато улыбается, явно разыгрывая этюд о проигрыше неудачника. И именно в эту минуту я и подхожу к ним. Каким образом вы здесь? Строго спрашиваю я Пита. Посещение подобных заведений не украшает работников нашей партийной канцелярии. Пит, якобы заикаясь от испуга, косноязычно лепечет. «Я случайно... У меня и денег для этого нет, а пришел попросить взаймы у приятеля. Это Освальд Ринке, старший клерку мсье Жанвье». «Я смотрю в упор на Ринке, и мне кажется, что я где-то его уже видел. Где? Вспомнить не могу». А Освальд Ринке, обрадованный тем, что Селби неожиданно дал ему возможность уйти из-под удара, угодливо раскланивается. Я надменно оглядываю Ринки. у меня это хорошо получается, и внезапно вспоминаю, где его видел. Он был среди замаскированных бандитов Пасквы, перехвативших нас на лесной дороге в Вудвиль. Несколько секунд молчу, соображая, как использовать свое открытие, И не подавая виду, что разгадал Ринки, говорю назидательно как советник сенатора старшему клерку его канцелярии. «Ваш выигрыш или проигрыш меня не касается, но репутация игрока не подходит для партийного функционера, Освальд Ринки. Мне, возможно, придется сделать соответствующие выводы». Ринки испуган, но, видимо, не осложнение с Жанвье беспокоит его а мое близкое знакомство с Мердаком, на которого он работает. Прошу извинить меня, советник. Не без достоинства просит Ринки. Уверяю вас, что ничто подобное больше не повторится. Я морщусь, будто раздумывая. Ладно, выйдем в сад к бассейну, здесь слишком душно, там и объяснимся. Ринки, заметив мои колебания, почти счастлив, и тут же устремляется к открытым дверям. Несколько минут мы все трое молча и не спеша идем по узкой тропе вдоль бассейна. Я резко останавливаюсь. А ведь мы с вами знакомы, Освальд Ринки. Даже как-то сидели рядом. Ринки удивлен или изображает недоумение. — Не имел такой чести советник. — Имели. Вспомните лесную хижину Блисвудвиля, Вы были тогда среди пистолетников Пасквы. Актерски сыгранное удивление Ринки сменяется совсем не театральным испугом. Он пятится от меня, не сообразив, что стоит в нескольких сантиметрах от края бассейна. «Стой!» — кричит Пит. Но Ринки уже потерял равновесие и ушел под воду, окатив нас фонтаном брызг. Секунду спустя он вынырнул — И застучал по воде руками. «Помогите! Тону!» Пит хватает его за руки и вытаскивает по грудь из воды. «Подержите так, Селби, прошу я, не спешите!» «Я не умею плавать!» — вопит, отплевываясь ринки. «Это тебе и не понадобится. Сразу пойдешь ко дну. Если не скажешь, кому ты продал украденное письмо сенатора. Только поторопись, а то Пит устанет тебя держать. Итак, кому? «Паскви! За пятьсот франков вытащите меня, ради бога!» «Интересно, за что вам платит мердок? «Профессионал и попадается на мелкой краже, да еще сбывает украденное своему же сообщнику. А плавать надо учиться с детства, настоятельно говорю я и помогаю Селби вытянуть ринки из воды. Он отряхивается, как мокрый пес, обдавая нас брызгами». Я, пожалуй, пощажу вас, замечаю я, протирая носовым платком промокший полы и рукава сюртука. Ни Жанвье, ни Мердоку ничего не скажу. Выигрыш можете оставить себе. Двадцать пять франков дайте взаймы Питу, если он в них нуждается. А пятьсот франков, полученных вами от Пасквы, внесите в фонд избирательной кампании Сената Растила. «Вы, Селби, доставите сейчас эту мокрую курицу домой, а то еще простудится. Не беспокойтесь. Жаловаться он не будет».